Слезь с моего стула, громило, и помоги мне. Фред сполз со стула и неуклюже протопал ко мне. Я вывел его в прихожую и закрыл за нами дверь. Волф с Крамером наверху. Да? А в гостиной кто-нибудь есть? Нет? Тогда постой здесь и подержи дверную ручку на тот случай, если ищейки Крамера вдруг вздумает поразмять ноги. Фред послушно зажал дверную ручку своей огромной лапой, а я отправился на кухню. Фрица отставил в сторону кастрюлю, в которой шипело какое-то варево, подошел вплотную ко мне и зашептал: «Она в кладовой!». Я оттолкнул дверцу и чуть не напоролся на Карлу, которая скрючилась на табурете посреди кладовой с объемистым свертком на коленях. Я взял сверток и велел Карле идти за мной и не поднимать шума. В прихожей Фред по-прежнему Нес вахту перед дверью в кабинет И я подмигнул ему, когда мы крались мимо Вверх на один лестничный пролет Шесть шагов по коридору И вот мы уже одни в комнате Я закрыл за Карлой дверь Щелкнул выключателем Положил сверток на стол И задвинул шторы на окне «Хвала Богу!» — произнес я «Это комната мистера Вулфа Не выходите из нее Если откроете окно...»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 — Возвращайся, но не вздумай занять снова мое место. Я поднялся на лестнице еще на два этажа и очутился перед узкой дверью, за которой находилась наша оранжерея. Волфа я отыскал в самом конце, в питомнике. Они с Теодором, согнувшись в три погибели, перед скамейкой с рассадой разглядывали в лупу новые проростки, а Кремер с сигарой в зубах сидел на табурете спиной к стене.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 Теодор подошел к столу, снял трубку и вскоре подозвал Кремера. Инспектор встал, поднес трубку к уху, минуты три-четыре слушал и, изредка прерывая невидимого собеседника отрывистыми замечаниями, потом положил трубку и сел на место. Я чувствовал на себе его злобный взгляд, но был слишком увлечен разглядыванием своих туфель девятого размера, чтобы отвлекаться на подобные пустяки. Наконец, Крамер не выдержал и заговорил. «Я сразу понял, каких трудов ему стоило сдерживаться, чтобы говорить таким спокойным тоном». «Эй, Гудвин!» Голос его едва уловимо вибрировал. «С каких-то пор рынок переехал в Майдстоун Билдинг?» О дружелюбно отозвался я. «Должно быть, звонил мой приятель, сержант Стеббинс. Классная дедукция, да?»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 Во-вторых, мне еще никогда не приходилось сталкиваться с тем, что Вулф таскает каштаны из огня для убийцы, и я надеюсь, что он не станет этого делать теперь. Если моя первая предпосылка неверна, значит, мне не повезло. Если неверна вторая, не повезло вам, обоим, вот и все. Так что можете подавиться своим мейдстоун Building. — На тот случай, если вы еще не в курсе, вот вам кое-что жареное. Сегодня в одиннадцать утра Карла Ловкин побывала в своей квартире на 38 восьмой улице и вышла оттуда 10 минут спустя. Можете теперь представить, насколько она мне нужна, если окажется, что Гудвин помог ей удрать? — Этот человек кряхнулся. Испуганно воскликнул я. «Заткнись — Заткнись! Я все сказал.